Литнет представляет. Юлия Миллер. «Боярышня Дуняша». Книга вторая. «Жить и не оглядываться». Читает Елизавета Тим. Глава первая. «Бабуль, ведь хорошо же, «Если нестяжатели возьмут верх над иосифлянами!» Задала немного провокационный вопрос Дуняша, садясь на новенькую лавочку. Они теперь стояли повсюду. Если поначалу казалось, что это баловство, и некому, да и некогда будет сидеть на них, то сейчас уже появились любимые места и те, куда присаживались по необходимости. «Как сказать?» Смотря вдаль, задумчиво произнесла графена и с удовольствием вытягивая отекшие ноги. Во всяком случае, это будет честно. Неожиданно звонко воскликнула боярышня и вскочила. Усидеть на месте оказалось выше ее сил. Ее точка зрения была однозначна. За прошедшие годы церковники столько нахапали, что сами пришли в изумление, А теперь и нашли среди них деятели заявившие, что православие нуждается в собственном воинстве, поскольку надо активнее бороться с ересью и неплохо бы князю подчиниться священнослужителям. И вдруг многие, очень многие монахи осудили этот порыв братьев по вере, потребовали остановиться и вспомнить о Боге, о душе и миссии ушедших от мирской жизни, заговорили о полном отказе от владения землями, от традиции вкладов за право в лицевых ряды и власти над крестьянами. Спор разгорался не и затрагивал каждого. Дуня следила за ним отстраненно, принимая в расчет после знания. Она знала, что победят церковники управленцы с амбициями, но им придется поступиться некоторыми своими правами, а московские князья крепко запомнят попытку захвата власти, И более не дадут слабины. А сейчас всех ждет смута в умах. Но хищники договорятся между собой. А народ? Как всегда крайний в очереди за благополучием. Дуня не сразу сообразила, какие политические силы собираются столкнуться. А ведь это переломный момент в истории. В ее исторической ветке спор за то, какой властью должна обладать церковь. Произошел немного позже, а тут он набирал силу прямо на ее глазах. Монахи неоживленно обсуждали речи знакомых им иерархов, пытались понять, к чему приведет победа кого-либо из них. Дуняша была занята своими делами, а потом она услышала прозвище тех, кто осудил накопленные церковью богатства, и поняла, что началось противостояние нестяжателей с осифлянами. И так умно они спорили, что одного послушаешь, прав, другого услышишь, и тоже прав. Взять того же Иосифа Волоцкого, решившего пустить накопленные церковные активы для укрепления власти. Активен, убедителен, умен и амбициозен это же революционер от церкви. Его поддерживали по разным причинам. Но Дуняша не понимала, почему в ее истории. Его поддерживал князь, ведь иосифлянами ему предназначалась всего лишь роль военного вождя на службе церкви. Дуняша, ты не понимаешь? Покачала головой улыбчивая аграфена, покоренная речами молодого Иосифа. Ей забавно было видеть, как внучка расхаживает перед ее носом то хмурясь, то принимая вдохновленно боевой вид. Словно с кем-то спорит. «Да все я понимаю!» Вспыхнула Дуня и обличительно наставила палец. «Вам страшно отпустить крестьян и отдать подаренные земли!» Дуне хотелось выкрикнуть обвинение, что церковь присосалась к чужому труду, но промолчала. Она уже достаточно пожила в монастыре и видела, что здесь все работают. Работают и молятся за весь народ, а накопленное используют для помощи нуждающимся. Вот только не трать крестьяне пять дней в неделю на работу на церковных полях, то и помощь им была бы не нужна. Ты говоришь злые слова! Осуждающе покачала головой добродушная графена: Не понимаешь всего в силу возраста, но спешишь очернить наши помыслы. Прости меня! Дуня сдулась, присела и прижалась к ней. «Я вижу, как много трудятся сестры и поддерживают друг друга. Вижу, что вы не отказываете просящим. Но весь ваш труд и самопожертвование меркнет перед тем, что все вы невольно стали рабовладельцами». «Евдокия!» — ахнула монашка. «Ты ж всё вывернула! Ну что за голова у тебя такая?» Дуня тут же подпрыгнула и, встав в позу, начала перечислять обвинения. «Вам, князья да бояре, дарят земли вместе с людьми. Не все крестьяне, сидящие на подаренной земле, могут оставить нажитое и уйти по осени, а потом это уже невозможно сделать. Ты же знаешь, как они у вас увязают в долгах». «Дуня, не смей больше никому это говорить», — раскраснелась Аграфена. «Слышишь? Ты мала, да и потом. Не смей!» «Я только тебе. И то, потому что душой чую несправедливость!» — сникла девочка. А графена осуждающе покачала головой, но внучка не сдалась. Она вновь подсела к ней и, заламывая руки, жарко продолжила. «Вокруг столько хороших и сметливых людей!» Наша земля благословлена ими, но забота о выживании занимает все их время. У них не остается сил совершенствовать орудия труда, пробовать ткать по-новому, составлять планы по рачительному освоению земли, изучать опыт в других хозяйствах. Все думают только о том, чтобы следующей зимой не пришлось вновь хоронить детей. И так из года в год, без надежды, без просвета. «А если ропщут, то вы говорите, что...» «Евдокия, уймись!» А графена закрыла рот девочки пухлой ладошкой. «Отчего ж? Пусть говорит!» Послышался строгий голос игуменьи. «Чувствуется, что наша боярышня много думала об этом». Дуня подскочила, поклонилась и, опасаясь смотреть в глаза, поцеловала протянутую руку. Матушку Анастасию она уважала и... еще раз уважала. Очень уж ловко той удавалось каждый раз садить Дуню в лужу. В различных спорах. «Говори, а я послушаю». Потребовала игуменья, и Дуне некуда было деваться. Родственницы занимались ее образованием, и поэтому разрешали вольно высказываться. Анастасия считала важным умение говорить и отстаивать свое мнение, а Аграфена, после словесных баталий, шептала Дуняше, что лучше бы она молча делала по-своему и ни с кем не спорила. Я за нестижателей! Твердо объявила свою позицию Дуня, и для весомости своего заявления эффектно рубанула рукой. Нилсорский все правильно говорит! Вот как! Похвально. А как же нам помогать людям, если у нас ничего не будет? Как нести Слово Божие? Большой помощью людям будет уже то, что вы не позволите никого кабалить. Раз вам нельзя, то и другим не гоже. Разве можно назвать помощью, когда вместо одного даденного мешка с зерном несчастный должен отдать два? Анастасия нахмурилась, но не прервала внучку уже не раз было говорено о рисках невозвращения Дадинова и что другие больше за помощь требуют. Что же касаемо слова Божьего? Дуня от волнения неудачно сглотнула и немного поперхнулась, но быстро прокашлялась. То раньше просвещали язычников, и это было действительно подвигом, а сейчас никто никуда не ходит, надирают над имеющейся паствой. Дуня осеклась. Вспомнив, как отец Варфоломей отслеживал, что подают на стол в их семье в постные дни. Иначе, чем доглядчик, она его мысленно не звала. Но сейчас нельзя было об этом упоминать. «Может, я ошибаюсь?» Чуточку снизила она напор. «Но давно не было слышно, чтобы к нам присоединялись новые народы благодаря проповедникам». «Хм...» Игуменья могла бы поспорить. Но от раковица была права в основном. Подвижничества в землях и народцев почти не осталось. Отдельные случаи без поддержки церкви не в счет, а скорее в укор. Считаешь, что мы должны иметь столько земли, сколько сможем сами обрабатывать? Да. А если у нас ни на что не хватит сил? Женщины уходят из мира уже на склоне лет и не способны обеспечивать себя. Дуня оживилась и даже подпрыгнула из-за накопившихся мыслей. Она же все обдумала. Бабуля! Хм! Нахмурила брови и игуменья. Матушка! спохватилась девочка, так все же просто выращивать, собирать и сушить лекарственные травы, потом составлять сборы от кашля, от мушек в глазах, от желудочных болей и прочего. Подписывать! Да продавать в городах в специальных монастырских лавках. «Этим травницы занимаются». «И пусть», — отмахнулась Дуня. «У вас будет общая с другими монастырская лавка. Даже не лавка, а торговый ряд. Ведь что получается? Люди пожили, многое повидали, и, уйдя в монастырь, могут на склоне лет посвятить себя творчеству. У них нет необходимости готовить пищу, «Думать о ночлеге и держать в голове заботы родичей». «Ты упускаешь общение с Богом», — наставительно заметила Анастасия. «А это только поможет раскрытию таланта», — серьезно ответила Дуня. первые дни своего пребывания в монастыре ей жалко было времени, которое она стояла на заутреннее или вечернее. а потом втянулась. И уже не представляла себе, что приступит к важной работе без порядка в мыслях. Один завершит без подведения итогов. А графена и Анастасия одновременно одобрительно кивнули, а Дуня излагала свои думки дальше. Может, кто-то займется резьбой по дереву, а другой покажет себя в обработке камня или выпечет дивный хлеб, засолит по-особенному рыбку, сварит крепкий клей. Придумает пропитку дерева от огня. Да мало ли чего редкого и необходимого можно делать сообща. Это же коллективная мысль. Общее устремление к одной цели разных умов. «Мечтательница», — улыбнулась Анастасия. И у Дуни немного отлегло. все таки она многое наболтала, чего не следовало бы. «Всему началом было слово», — рассмеялась боярышня и с воодушевлением расписала преимущества сообщества перед частниками. Она умудрилась, походя, выдать рецепт легкой травяной бумаги для упаковки лекарственных сборов. причем обратила внимание, что надо сразу приучать людей к разным цветам бумаги для трав разного назначения. Так бумага из цветков и дуванчика может подойти для хранения желудочных сборов, а зеленоватая — из обычной травы, для сборов от простуды. Или бумага из камыша, сена и вовых махнатушек. Из всего можно сделать бумагу, если сырье выварить несколько часов, потом истолочь в однородную массу, ввести немного крахмала или рыбьего клея и высушить на сетке. Коли все так просто, так почему же ее не делают повсеместно? Эта бумага не годится для письма. Да и прочность у неё. Хотя, если клей будет хороший или найти что-то другое, придающее пластичности, то вопрос насчет прочности будет снят. Я не знаю, но, может, качество бумаги улучшит капелька воска в составе или варка травы в щелочи, а может, достаточно мощного пресса. Дуня сморщила носик и помассировала ухо. Она давно не надевала подаренные отцом сережки, а сегодня надела и вся извелась от забытой тяжести. Руки так и тянулись, приподнять серьгу, покрутить ее. И замочек там, точнее полное отсутствие замочка, постоянно тревожило. Мелькнула мысль, что надо было заказать тому кузнецу, что возился с изготовлением перьев для ручки, сделать простейший замочек у Серег. Но стало жалко времени и сил. Здесь это новаторство не оценят. За перья для письма погладили по голове. Сказали, что она умница-разумница. И все. Серафима, хитрая подлиза, утащила свиток, побежала к настоятельнице. Мол, вот чего дерзкая Дунька творит. Они знала, что игуменья благоволит ей не за таланты в росписи, а по-родственному. Сейчас эта старательная трудница возвращена в семью с наказом выходить замуж и рожать. Не дурью. Ну а перья? Их делают потихоньку. Дарят важным людям. Пополняют монастырскую казну серебром. Правда, церкви не удалось получить право на единоличную продажу перьев. Князь подсуетился и решил, что ему лепо будет лезть в это дело. Тем более дьяк Доронин твердо стоял что это Дункина на придумка. Дуняша отдернула руку от уха. Оно уже всё горело. Бог с ними, с перьями и бумагой. Тут мозги свернёшь, пока добьешься хорошего качества листа. А упаковочную бумагу всякий сможет делать. И этот процесс не остановишь, коли людям понравится ввести в свой быт элементы упаковки. И набрав в грудь побольше воздуха, Дуня вдохновенно продолжила. «Никому не приходит в голову паковать что-то в бумагу. А ведь это удобно. Только представьте!» Она отскочила и, размахнувшись, повела рукой, показывая воображаемые полки в лавке, заставленные ровными разноцветными коробочками. «Это же не просто товар. Это здоровье и знания». И все же монастырь травами не прокормишь, как и резными поделками. Если бы было все так сладко, то городские травницы в мехах ходили бы, а ремесленники в золото жены кредили. Согласна, но давайте в лекарственных садах поставим домики для пчел. Надо перенимать опыт европейских коллег. У них бароны да графы с герцогами вырубают леса, лишая пчел жилья а монахи начали ставить на своих землях улья. «Улья? Я читала наставления по обустройству пчел, воскликнула Аграфена. «Там даже картинки были, как плести домики». Дуня подняла руку. «Вношу сразу же улучшение. Нам плетёные домики не годятся, так как у нас зимы злее. Надо в некотором роде повторить дикое обиталище пчел. Домик должен быть деревянным и легким в обслуживании, а еще для удобства маленьких королев сразу сделать рамочки для мёда. Их потом смотрителю за пчелами удобно будет вытаскивать через крышку. Женщины улыбнулись, когда внучка обозвала насекомых королевами. Дуня, а ты откуда все это знаешь? В княжеском тереме видела картинки. Легко собрала она. «Значит, травяные сборы и мед. задумалась Игуменья. Она знала, что князь имеет неплохой доход с продажи трав в Европу. Но внутренний рынок оставлен на откуп коробейникам, мелким лавочникам и ушлым жонкам. Есть ли смысл конкурировать с ними? «Можно делать мази от боли в спине», — добавила Аграфена. «Ну и свечную мастерскую поставить». «Ведь воска будет в достатке», — добавила Дуня. «А Стеша у нас из семьи сбитенщика», — вспомнила о графе на сироту чуть старше Дуни. Она хвастала, что у ее батюшки был самый вкусный сбитень. «Вот», — обрадовалась боярышня, — «вот у вас уже есть рецепт сбитня по-монастырски». «Настя, а ведь мы прокормим себя». Возбужденно воскликнула Аграфена, обращаясь к сестре. «Одна морока с землями и крестьянами. Сколько сил и времени на все это уходит? Мы можем брать девочек на воспитание и учить их ремеслу. А они помогут нам трудом. А чем мы их кормить будем? Того, что дадут за их учебу, не хватит». «А что, если объединиться с другими монастырями?» И посылать в теплые земли караваны для закупки зерна. А в северные земли посылать за рыбой и мясом. Овощи же можно выкупить у своих крестьян. Внесла предложение Дуня. Но в этот раз родственницы не воодушевились. Опасно это — ехать далеко и рисковать деньгами. У нас начала работать мастерская по переписыванию книг. Напомнила графена, но без энтузиазма потому что книги останутся в монастыре или отправятся в подарок, а затраты на бумагу и краски приличные. Вряд ли кто-то из бояр станет постоянным заказчиком. «А можно не только переписывать, но и свое писать!» Тут же вставила девочка. «Что? Свое? удивились женщины. «Но другие же пишут и учат, как вести хозяйство, как жить». «А вы что, хуже?» Разве мало в монастыре случается поучительных историй? Если вы думаете, что это неинтересно людям, то напрасно. Многие с удовольствием прочтут, как вы защищаетесь от врагов, как благоустраиваете территорию, какую пищу готовите для себя и для гостей. Это же все опыт. Понимаете? Жизненный опыт, который дети могут получить только от родителей а тут вы поделитесь жизнью разных людей. Можно записать чьи-то воспоминания, и пусть даже такие простые, как шалили в детстве, набирались ума разума в юности, и как потом сложилась жизнь, а в конце размышления, что хотелось бы изменить, да поздно». А графена посмотрела на внучку, широко раскрыв глаза, и вид у нее был растерянный. А вот игуменья Анастасия вглядывалась в Дуню, и когда та замолчала, то прочитала благодарственную молитву. Боярышня уже хотела привести примеры возможных жизненных очерков, но больно уж странной была реакция на ее слова. Игуменья прикрыла глаза, чтобы сестра и внучка не заметили блеска в ее глазах. Вдохновение смешалось с сожалением потерянных лет. Как бы она хотела написать о собственных чаяниях, о полученных знаниях и невозможности их реализовать, всю жизнь пришлось прожить так, как заведено предками. И вот, она стала игуменьей, и теперь сама себе не дает расправить плечи, подчиняясь заведенным правилам. А Дуняша права лишняя земля не благо, а ермо на шее. Вместо того, чтобы прислушаться к себе и почувствовать искру Божью, монахи не вынуждены считать мешки с зерном и выискивать новых должников. Надо было всего лишь остановиться и посмотреть на свою жизнь со стороны. У них же все есть, чтобы жить в достатке и заниматься тем, что люба. Сама Анастасия давно уже начала составлять словари иноземных языков, а ее сестра тайком записывает детские сказки. Сестра Пелагея много лет зарисовывает растения и пишет способы их применения, а сестра Агата хранит записи покойной сестры Ефимии о приготовлении разных блюд и пополняет их. Дуня уверена, что это нужно не только им, а всем. И ведь права девочка. Ой, как права. Примечание. Юрьев день, 26 ноября. За неделю до этого дня и неделю позже крестьяне могли расплатиться с владельцем земли и уйти от него к другому. Дуняша живет в 1467 году, и сейчас этот уход еще не узаконен. Крестьянин может сняться с места в любое время, но всем удобно рассчитываться в ноябре, когда завершается сельскохозяйственный год. Вскоре в 1497 году появится запись в судебнике, которая запрещает уход в иные дни, кроме как неделя до и неделя после Юрьева дня. А уже во времена правления Ивана Грозного это правило перестанет быть незыблемым, а после его смерти выйдет указ, что крестьянам никуда уходить нельзя. Сиди и терпи, а если ушел, то беглый.